Глава 55. Дональд Ричардс уже ждал в баре ресторана Палео, когда Сьюзен вошла с десятиминутным опозданием. Он не стал слушать ее извинений. Движение в городе ужасное. Я сам только что пришел. Надеюсь, вам интересно будет узнать, что моя мать. Я у нее сегодня обедал, слушала вашу программу, когда я в ней выступал, и вы произвели на нее сильное впечатление. Она прочитала мне целую лекцию насчет того, что я назначил вам встречу прямо здесь. В ее время джентльмены заезжали за дамой домой и сопровождали ее в ресторан». Сьюзен засмеялась. На Манхэттене сейчас такое движение, что мы успели бы как раз к закрытию ресторанов, если бы вы сначала заехали за мной в Гринч-Виллидж. Она огляделась кругом. Бар был полон посетителей. С обеих сторон от подковообразной стойки стояли столики, причем все они были заняты. Великолепная, выдержанная в основном в красных тонах фреска с изображением знаменитых конных скачек в палео покрывала все четыре стены двухэтажного зала. Свет был приглушенный. Атмосфера казалась одновременно уютной и изысканной. «Я никогда здесь раньше не была. Тут очень мило», — сказала она. Я тоже никогда здесь раньше не был, но это место считается весьма престижным. Обеденный зал на втором этаже. Ричардс назвал свое имя молодой женщине за столиком дежурного администратора. «Заказ подтвержден. Мы можем воспользоваться лифтом», — сказал он с Юзом. Она из-под тяжка изучала Дональда Ричардса, стараясь не показать, Насколько велик ее интерес. У него были темно-каштановые, чуть рыжеватые волосы. Бабушка Сьюзи называла это цветом осенней листвы. Он носил широкие очки в простой стальной оправе. Линзы подчеркивали глубину его ясных серо-голубых глаз. Сьюзан не сомневалась, что он переоделся к ужину. Накануне и в понедельник, когда он приходил в радиостудию, на нем были спортивные брюки и клубный пиджак. Он производил впечатление небрежно одетого профессора. Сегодня он выглядел совершенно иначе. На нем был явно дорогой темно-синий костюм и серебристо-синий галстук. Лифт пришел. Они вошли в кабину, и, когда двери закрылись, Ричардс сказал, «Позвольте заметить, вы сегодня прекрасно выглядите, вам очень идет этот костюм. Боюсь, он недостаточно щеголеват для вас», — честно призналась Сьюзен. «В отличие от меня, вы сегодня ходите щеголем, как сказала бы моя бабушка. Уверяю». Меня ваш костюм вполне устраивает. Вот уже второй раз за пять минут я вспоминаю бабушку Сьюзи, подумала Сьюзен, что бы это значило. Они вышли на втором этаже, где метродотель приветствовал их и проводил к столику. Когда он спросил, что они будут пить, Сьюзен выбрала Шардоне, а Дональд Ричардс заказал сухой Мартини. «Обычно я не начинаю вечер с крепких напитков», — пояснил он, — «но сегодня выдался тяжелый день». «Это из-за того, что пришлось пообедать с матерью?» — мысленно спросила Сьюзан, но тут же напомнила себе, что нельзя проявлять любопытство. Он же психиатр, моментально заметит любую попытку прощупать его, сколь угодно деликатную. Ее обуревали десятки вопросов, и она не знала, удастся ли найти безопасный способ их задать. Например, почему он так болезненно отреагировал, когда позвонившая в передачу женщина спросила о смерти его жены? И разве неестественно было бы с его стороны признать, что он хорошо знаком с круизными теплоходами, когда Сьюзан заговорила об исчезновении Регины Клаузен во время круиза? И, кстати, согласно биографической справке, Ричардс предпочитал всем другим судам Габриэль тот самый теплоход, на котором плыла Регина. Надо заставить его рассказать об этом. Наилучший способ направить разговор в нужное русло, обезоружить собеседника, напомнила она себе, заставить его почувствовать себя свободным, Сьюзан тепло улыбнулась ему через стол. «Сегодня позвонила одна слушательница и сказала, что после вашего выступления она купила вашу книгу и теперь читает ее за поем». Ричардс улыбнулся в ответ. «Я ее слышал. У этой женщины, безусловно, хороший вкус». «Слышал?» — удивилась Сьюзан. Занятые работы психиатра обычно не слушают утренние передачи для домохозяек. Им подали напитки. Ричардс поднял свой бокал, салютуя ей. «Спасибо за приятную компанию». Сьюзен прекрасно знала, что такие вещи люди обычно говорят друг другу за коктейлем, и все же ей показалось, что за обычным комплиментом кроется нечто большее, Он вложил в свои слова слишком много пыла, при этом глаза прищурились, будто он изучал ее под микроскопом. Доктор Сьюзен, начал он, я собираюсь сделать признание. Я читал о вас в интернете. Значит, нас уже двое, подумала Сьюзен. Что ж, признание? Это, по крайней мере, честно. «Вы выросли в Уэстчестере?» — спросил он. «Да». «В Ларчмонте. А потом в Рейе. Но моя бабушка всю жизнь прожила в гринч и в детстве я часто ездила к ней на выходные. Мне там ужасно нравилось. В отличие от сестры, я никогда не увлекалась светской жизнью и загородным клубом». «А родители?» «Развелись. Три года назад». К сожалению, это не было расставанием по взаимному согласию. Отец познакомился с другой женщиной и влюбился без памяти. Мать была в отчаянии и прошла через все стадии от разбитого сердца до жажды мести, озлобленности и самобичевания. «Если я что-то упустила, заполните пробелы сами». «А что вы чувствовали?» Мне было грустно. Мы были дружной, счастливой семьей. Во всяком случае, мне так казалось. Нам было весело вместе. Мы любили друг друга. После развода все изменилось. Все. Иногда кажется, что мы были пассажирами корабля, налетевшего на риф. Все спаслись, но каждый оказался в отдельной шлюпке. Она вдруг осознала, что сказала куда больше, чем собиралась, и с облегчением перевела дух, когда он переменил тему. «Мне давно хотелось спросить, — продолжал он, — что заставило вас бросить работу заместителя окружного прокурора и вернуться в университет для получения докторской степени по психологии?» Этот вопрос показался Сьюзен легким. Ну, я вдруг почувствовала, что чего-то не хватает. Некоторые люди — закоренелые преступники, и я получала истинное удовлетворение, сажая их за решетку. Но был случай, когда я выступала в суде по делу женщины, убившей своего мужа, потому что он собирался ее бросить. Ей дали 15 лет. Никогда не забуду ее лица. Она была ошеломлена, когда услышала приговор. Она никак не могла поверить. А я подумала, что если бы ее остановили вовремя, если бы кто-то помог ей освободиться от гнева, пока он не уничтожил ее, сильное горе может вызвать страшный гнев» тихо заметил Ричардс. «Теперь я понимаю. Позже вы видели свою мать в точно такой же ситуации и поняли, что она тоже могла оказаться на скамье подсудимых». Сьюзен кивнула. «В первое время после развода моя мать представляла опасность и для себя, и для окружающих, во всяком случае для отца, судя по тому, как она о нем говорила. Я сделала все возможное, чтобы помочь ей. Иногда я скучаю по работе в суде, но, не сомневаюсь в своем решении, я сделала правильный выбор. А как насчет вас? Что заставило вас избрать это поле деятельности? Я всегда хотел стать врачом. В медицинском институте я понял, до какой степени особенности работы сознания влияют на физическое здоровье, и выбрал специализацию в психиатрии. Метродотель принес им меню. Несколько минут было потрачено на обсуждение сравнительных достоинств различных блюд, потом они сделали заказ. Сьюзен надеялась использовать перерыв в разговоре, чтобы сделать Ричардса центральной темой обсуждения, но он тотчас же вернулся к ее передаче. «Моя мать еще кое о чем спросила сегодня», — заговорил он как будто мимоходом. «Карон, та женщина, что звонила в понедельник, она с вами больше так и не связалась?» «Нет», — ответила Сьюзан. Дональд Ричардс отломил кусочек булки. — А ваш продюсер послал Джастину Уэлсу запись той передачи? Такого вопроса Сьюзен не ожидала. — А вы знакомы с Джастином Уэллсом? — спросила она, не удержав провавшегося в голосе удивления. — Я с ним знаком лично или профессионально профессионально вы лечили его от навязчивой и опасной ревности к жене почему вы об этом спрашиваете потому что если ответ да я считаю что ваш моральный долг сообщить все что о нем известно полиции хотя карен так и не пришла и больше не звонила Я о ней узнала кое-что еще. Выяснилось, что женщина, назвавшая себя Карен, жена Джастина Уэлса, ее настоящее имя Кэролин, и она то ли сама упала, то ли ее толкнули под колеса автофургона через несколько часов после разговора со мной. Казалось, Ее слова не столько поразили Дональда Ричардса, сколько заставили задуматься. Боюсь, вы правы. Мне действительно стоит пойти в полицию, мрачно ответил он. Расследованием занимается капитан Ши из девятнадцатого участка, сказала Сьюзан. Я была права, подумала она. Прослеживается очевидная связь между тем, что случилось с Кэролин Уэллс, и ее звонком ко мне. Это ревность мужа. Она вспомнила о бирюзовом колечке с сентиментальной надписью. Тот факт, что Тиффани из Йонкерса получила в подарок похожее кольцо, купленное в гриннич виллиджи сам по себе, вероятно, ничего не значил как и пластмассовые статуи Свободы, вырезанные из кости Тадж-Махалы или медальоны сердечком. Такие кольца были непременной принадлежностью сувенирных лавок. «Как салат?» — осведомился Ричардс. «Было ясно, что он опять хочет сменить тему». «Ну и слава богу!» — подумала она. «Профессиональная этика. Отличный». «Кстати, я вам рассказала о себе. А как же вы? У вас есть братья, сестры?» «Нет, я единственный. Вырос на Манхэттене. Отец умер десять лет назад. И тогда мать решила навсегда поселиться в таксидопарке. Она художница, причем очень хорошая, я бы сказал отличная. Отец был прирожденным моряком» и брал меня с собой на яхте. Сьюзан мысленно скрестила пальцы на счастье. Я с интересом узнала, что вы взяли академический отпуск, когда учились в колледже, и целый год проработали помощником директора круиза. Сказалось влияние вашего отца, я полагаю. Он весело усмехнулся. Мы оба черпаем информацию из интернета, да? Я хорошо провел тот год. Совершил кругосветный круиз, изучил все основные порты. Потом стал забираться в более отдаленные места, укромные уголки. Словом, облазил весь глобус вдоль и поперек. В чем, собственно, заключаются обязанности помощника директора Круиза? Помощь в организации и координации мероприятий на борту. От составления расписания работы штатных эстрадников, развлекающих публику, обеспечения их всем необходимым для выступления до проведения игры в бинго и подготовки костюмированных балов. Помощник директора круиза сглаживает возникающие шероховатости, выявляет одиноких и тоскующих пассажиров, старается вывести их из хандры. В общем, прислуга на все руки. В вашей биографической справке я прочла, что вы познакомились со своей женой на Габриэле. Кроме того, там говорится, что... Это ваш любимый корабль. С борта именно этого корабля пропала без вести Регина Клаузен. Да, я с ней, конечно, никогда не встречался, но прекрасно понимаю, почему ей рекомендовали для поездки именно Габриэль. Это прекрасный корабль. Если бы вы знали об исчезновении Регины Клаузен, вы включили бы ее... Случай в вашу книгу. Она надеялась, что вопрос не покажется ему наводящим. Нет, не думаю. Скоро настанет момент, когда он попросит меня прекратить допрос. Но пока постараюсь выжать из него все возможное. Мне хотелось спросить, продолжала она, что навело вас на мысль о написании... Пропавших женщин. Шесть лет назад у меня был пациент, у которого пропала жена. В один злосчастный день она просто не вернулась домой. Он перебрал все мыслимые и немыслимые возможности, что ее похитили и держат где-то в заложниках, что она потеряла память и бродит неизвестно где, что ее убили. Ему удалось узнать, что с ней произошло на самом деле. Два года назад дорога, ведущая к их дому, огибает озеро. Кто-то выбрал это озеро для занятий подводным плавнем и обнаружил машину, как выяснилось, ее машину, на дне. Она была в салоне. Вероятно, не вписалась в поворот. И что стало с мужем? Его жизнь переменилась. На следующий год он снова женился, и сейчас его просто не узнать. Того человека, что когда-то обратился ко мне за помощью, больше нет. И вот что меня больше всего поразило. Когда теряешь того, кого любишь, самое мучительное, не знать, что случилось с ней или с ним. Вот это и навело меня на мысль об изучении других дел о бесследно пропавших женщинах. Как вы отбирали случаи для своей книги? Я очень скоро понял, что чаще всего в основе исчезновения лежит преступление. Исходя из этого, я стал смотреть, каким образом женщины попадают в те или иные ситуации. Ну а потом предложил несколько советов, как этих ситуаций избежать, чтобы ничего подобного больше ни с кем не случилось. Во время разговора со стола убрали тарелки из-под закусок и подали горячее. За едой Сьюзен продолжала задавать серьезные вопросы, перемежая их вежливыми замечаниями о поданных блюдах, превосходных, и о других нью-йоркских ресторанах. Нью-Йорк — это праздник для тех, кто любит поесть. Дон Ричардс доел свою дубрскую камбалу до последнего кусочка и откинулся на спинку стула. «Мне показалось, что это был вечер вопросов и ответов, причем экзаменуемым был я», — добродушно усмехнулся он. «Я рассказал вам о себе. Давайте для разнообразия поговорим о вас, Сьюзан. Как я уже сказал, я моряк. А вы какой спорт предпочитаете?» «Я много катаюсь на лыжах», — ответила Сьюзан. «Мой отец был первоклассным горнолыжником, он и меня научил». Вы говорите, что ваш отец брал вас с собой в плавание? Так и мой брал меня с собой, когда ездил на лыжные курорты. Мать не выносит холода, и сестра тоже. Лыжный спорт ее не интересовал, поэтому у нас с отцом была масса времени друг для друга. Вы все еще катаетесь вместе? Нет. Боюсь, он навсегда забросил лыжи с тех пор, как женился во второй раз? — Да, примерно в это время. Сьюзен порадовалась, что как раз в эту минуту к столику подошел официант с десертным меню. Ей хотелось побольше узнать о Дональде Ричардсе, и вот, пожалуйста, приходится отвечать на вопросы о себе. Они единодушно решили отказаться от десерта и заказали кофе. Когда кофе был подан... Ричардс заговорил о Тиффани. Гростно было слушать ее сегодня. Она страшно уязвима, вы не находите? Я думаю, она отчаянно нуждается в любви. Ей нужно влюбиться, нужно, чтобы ее любили», — согласилась Сьюзен. «Похоже, этот мэд для нее — единственный свет в окошке». У нее ни с кем не было более серьезных отношений. Он для нее воплощение того, что ей нужно, романтической мечты. Ричардс кивнул. «Держу пари, если этот Мэтт и позвонит ей. Он не станет благодарить ее за то, что она раздула по радио целую историю, из-за пустячного сувенирного колечка, которое он ей подарил в минутном порыве. Подобные вещи отпугивают мужчин. — Он что, старается преуменьшить значение кольца? — спросила себя Сьюзен. В памяти у нее всплыли слова песни «Ты мне принадлежишь». «Любуйся пирамидами на берегах Нила, встречай рассвет на тропическом острове». Когда они вышли из ресторана, Ричардс подозвал такси. Они сели в машину, и он дал шоферу ее адрес. Потом робко взглянул на нее. «Я не умею читать мысли. В телефонной книге вы значитесь как С.К. Чандлер. Что означает это «К»? Коннели. Девичья фамилия матери». Когда они доехали до ее дома, он велел шоферу подождать, а сам пошел провожать ее до дверей квартиры. «Ваша мать может вами гордиться», — сказала Сьюзен. «Вы безупречный джентльмен». Она вспомнила об Аликсе Райте, который всего два дня назад сделал то же самое. «Два безупречных джентльмена за три дня» неплохо. Ричардс взял ее за руку. — Кажется, я уже поблагодарил вас за приятную компанию в самом начале вечера. Теперь я хочу поблагодарить вас еще более горячо. Он внимательно заглянул ей в глаза и добавил. — Не бойтесь комплиментов, Сьюзен. Вы их боитесь, я же вижу. — Спокойной ночи. Он ушел. Сьюзен заперла дверь на оба замка и на минуту прислонилась к ней, пытаясь разобраться в своих чувствах. Потом она подошла к телефону и взглянула на автоответчик. Ей поступило два сообщения. Первое было от матери. «Позвони мне в любое время до полуночи». Было без четверти одиннадцать не прослушав второе сообщение и скрестив пальцы чтобы ничего страшного не стряслось сьюзен начала набирать номер Мать явно нервничала это было заметно даже по голосу, когда она едва ответив на приветствие сьюзен начала объяснять причину своего звонка сьюзен я знаю это безумие проговорила она заикаясь но у меня такое ощущение, будто меня заставляет выбирать между двумя дочерьми. Сьюзен выслушала сбивчивый рассказ матери о том, что она очень понравилась Алексу Райту на воскресной вечеринке, хотя Бинки намеревалась познакомить его с Ди. «Мы знаем, что Ди страдает от одиночества, место себе не находит» но я не хочу, чтобы она прервала отношения, которые могут быть для тебя важны. Голос матери прервался, этот разговор давался ей с большим трудом. «Ты не хочешь, чтобы Ди снова вмешалась и отбила человека, проявившего интерес ко мне? Я тебя правильно поняла, мама?» «Послушай, я провела очень приятный вечер с Алексом Райтом, но этим все и заканчивается». Насколько мне известно, Ди ему звонила. По правде говоря, он пригласил ее присоединиться к нам на благотворительном приеме в субботу. Я не соперничаю с сестрой. Когда встречу подходящего человека, мы оба это поймем, и мне не придется беспокоиться о том, что он сбежит, как только сестра поманит его пальцем, потому что Если он такой слабый, он мне не нужен. Ты хочешь сказать, что я приняла бы назад твоего отца? возмутилась ее мать. Нет. С чего ты взяла? Спросила Сьюзен. Я прекрасно понимаю, как тебе тяжело из-за того, что сделал отец. Я тоже переживаю. Когда придают доверие, Для многих и для меня тоже это смертельный удар по отношениям, это конец, но здесь по-другому. У меня было ровным счетом одно свидание с Алексом. Может, во второй раз нам будет скучно до смерти друг с другом. «Просто постарайся понять, что бедная Ди очень несчастна», — умоляюще проговорила мать. «Она сегодня позвонила». И сказала, что переезжает обратно в Нью-Йорк. Она скучает без нас. Устала от модельного бизнеса. Твой отец купил ей путевку в круиз на следующей неделе. Надеюсь, она там немного развеется. Я тоже на это надеюсь. Ладно, мам, я тебе на днях перезвоню. Наконец она прослушала второе сообщение. Оно было... От Алекса Райта. У меня сорвался деловой ужин, и я набрался наглости снова пригласить вас в последний момент. Знаю, это говорит о том, что у меня скверные манеры, но мне очень хочется снова вас увидеть. Я позвоню завтра. Сьюзен с улыбкой перемотала пленку, И прослушала сообщение сначала. Вот вам комплимент, доктор Ричардс, от которого я не откажусь, подумала она. И я очень, ну просто очень рада, что Ди отправляется в круиз на следующей неделе. Лишь гораздо позже, когда Сьюзен уже легла. И начала засыпать, она вспомнила, что собиралась позвонить Тиффани в грот. Просто необходимо убедить эту несчастную девочку, прийти и, по крайней мере, сравнить ее бирюзовое кольцо с тем, что было найдено среди вещей Регины Клаузен. Включив свет, она посмотрела на часы. Было без четверти двенадцать. Может я ее еще застану? сказала себе сьюзен может если я приглашу ее прийти завтра в студию а потом пообещаю угостить завтраком она согласится позвонив в справочную она разузнала номер грота и набрала его к телефону долго никто не подходил наконец трубку на том конце сняли и кто-то рявкнул в нее грот сьюзен попросила к телефону тиффани и подождала еще несколько минут, пока та не подошла. Не успела Сьюзен представиться, как Тиффани взорвалась. «Доктор Сьюзен, я больше ни слова не желаю слышать об этом дурацком кольце. Мне позвонила мать Мэтта и сказала, чтобы я перестала о нем говорить, сказала, что он женится. Ну так вот, я взяла и выбросила это проклятое кольцо. Не хочу вас обидеть, но теперь жалею, что слушала вашу передачу в тот день». И я жалею, что мы с Мэттом вообще зашли в эту дурацкую лавку. А больше всего жалею, что мы развесили уши и стали слушать, когда хозяин этой чертовой ловчонки сказал, что тип, который только что там был, специально покупает такие кольца для своих многочисленных подружек. Сьюзан выпрямилась в постели. — Тифани, это очень важно. Вы видели этого человека? — Конечно, видела. — Душка. «Шикарный тип, высший класс, не то что Мэт. Тиффани, мне необходимо с вами поговорить. Приезжайте завтра в город. Я угощу вас ланчем и... Скажите мне, пожалуйста, нельзя ли найти ваше кольцо?» «Доктор Сьюзен, сейчас оно уже погребено под тоннами куриных костей и объедков пиццы, и там ему самое место. Я больше не хочу об этом говорить. Я чувствую себя последней идиоткой». Надо же было рассказать всему свету, какой Мэт замечательный. Да он просто ублюдок. Слушайте, мне надо идти. Шеф косо смотрит. Тиффани. Вы помните, где именно купили кольцо? Умоляюще спросила Сьюзан. Говорю же вам, в гринич виллидже Помню, что там недалеко от станции метро. И еще я точно помню, что как раз напротив лавки был большой порномагазин. Мне пора. До свидания, доктор Сьюзан. К этому времени Сьюзен уже полностью проснулась. Она медленно опустила трубку на рычаг. Тиффани выбросила свое кольцо, и с этим уже ничего не поделаешь. Но она запомнила человека, который купил несколько таких колец. «Я собиралась звонить Крису Райену, чтобы он проверил Дугласа Лейтона», — подумала она. «Дам-ка я ему заодно». «Домашний телефон Тиффани. А если он занят, завтра вечером я буду сидеть в гроте и пробовать лучшую итальянскую кухню в Йонкерсе».